Он признал ассирийский культ и способствовал его распространению, делая при этом все, чтобы препятствовать яхвизму, продолжавшему проповедовать дух сопротивления, который воспитывал Язекия. Библия, полностью написанная с религиозных позиций яхвизма, очень подробно излагает историю царствования Язекии, расхваливая его до небес и изображая спасение Иерусалима как результат его, на самом деле пагубной, антиассирийской политики. Затем ее текст опускает долгое, мирное и успешное царствование Манасии и объявляет его идолопоклонником и гонителем. Тем временем Ассирия достигла пика своего могущества. В 681 году до н.э. Синах Хирибу убили два его сына, а третий сын Ассар-Хаддон захватил трон. Подавив твердой рукой беспорядки, Ассар-Хаддон в 671 году до нашей эры вторгся в Египет и захватил нижнюю часть Дельты Нила. Впервые в истории долина Нила вместе со всем плодородным полумесяцем оказывается под властью одной державы, но Иуда живет и процветает. Великие ассирийские армии маршировали то в Египет, то обратно, абсолютно не затрагивая крошечную Иуду. В этом и состояла практическая ценность политики монассий. В 669 году до нашей эры трон перешел кашур Банапалу, сыну Асар-Хаддона. Монассий оставался тверд в своей проассирийской политике, не пытаясь получить выгоду от смерти монарха. Возможно, конечно, что он поехал в Ниневию, новую ассирийскую столицу, которую основал Синах Хирип, выразить свою преданность новому ассирийскому правителю. Спустя века возникла легенда, вероятно, из смутных воспоминаний об этом путешествии в Ниневию, что Монассию держали в ассирийской столице в оковах, и после этого он раскаялся в своем идолопоклонстве и стал добропорядочным яхвистом. Эта легенда, сохранившаяся в нескольких стихах в библейской книге Второй Паралипоменон, производит впечатление назидательной истории, придуманной лицемерными священнослужителями, чтобы показать превосходство истинной религии над ложной. Когда в 642 году до э. нашей эры умер, его сын Амон остался верен политике отца. Однако после двух лет правления его убили, И в 640 году до н.э. на трон взошел его сын Иосия, которому в то время было всего 8 лет. Но теперь большие изменения происходили в огромных ассирийских владениях. При Ашурбанапале ассирийская армия была еще сильной, но давалось это все большей ценой. Участились бунты. Египет, самое последнее завоевание Ассирии, стал первым государством, вырвавшимся на свободу. Практически независимыми были халдеи, живущие в нижней части долины Тигра и Евфрата. Иудеи явно почувствовали облегчение, и проницательные свидетели происходившего могли предвидеть, что недалеко то время, когда Ассирийская империя обязательно рухнет. Поскольку Ассирия медленно слабела, яхвизм и национализм, который он символизировал, укреплялись. Точно неизвестно, что стало причиной убийства ОМОНа, Но вполне возможно, что его подстроили священники-яхвисты, желавшие, чтобы трон перешел к царю-ребенку, из которого можно будет лепить что угодно в то славное время, когда рухнет Ассирийская империя. Действительно. В 632 году до н.э., когда Иосии исполнилось 16 лет, он стал явным яхвистом, и официальные ассирийские культы не соблюдались. В 627 году до н.э. скончался Ашурба-Напал. Он был последним великим ассирийским царем, и после его смерти сразу же начались восстания среди покоренных народов. В Ассирии начался период стремительного и окончательного упадка. Иуда оказалась в числе тех покоренных государств, которые воспользовались благоприятной обстановкой. Иудейская армия быстро двинулась на север, туда, где некогда был Израиль, оккупировала земли почти до самого Дамаска и захватила Трансиорданию. Впервые за три века после смерти Соломона территории Израиля и Иуда оказались объединены под властью династии Давида, правящей из Иерусалима. В 622 году до нашей эры Иосия повелел полностью обновить Иерусалимский храм, сильно обветшавший за тот долгий период, который начался со смертью последнего яхвистского царя 65 лет назад. Яхвистские священники, ожидавшие этого с нетерпением, были готовы. священник Хилкия, объявляет о находке в тайной нише каменной стены храма старинной книги закона. Циники предположили бы, что эта копия была изготовлена самими священниками, но народ убедили в ином. Книга закона, провозглашавшая яхвизм единственной допустимой религией и способствовавшая усилению власти священников, Просуществовало якобы шесть веков со времен легендарного Моисея, получившего закон в окончательном и неизменном виде от самого Господа на горе Синай. Точное содержание книги закона никому не известно, она не сохранилась. Большинство библейских исследователей, однако, почти уверены, что оно очень близко тому, что мы называем сейчас второзаконием, где приведены речи, предположительно, самого Моисея.